Глава четвертая. Она. Маленький концертный зал колледжа эстрадного и джазового искусства, что на Большой Ордынке, был переполнен. Слушатели представляли собой коктейль из студентов, их родителей, преподавателей, просто любителей живого джаза. Мест на всех не хватило, кое-кто стоял, подпирая стены. Алексей учился на выпускном курсе отделения инструментов эстрадного оркестра. Для тех, кто хорошо его знал, он был не просто рядовым начинающим духовиком, он был духовиком, влюбленным в трубу до самозабвения. Со сцены звучала классика жанра Сам Тайм Гершвина. Кто и как только не изгалялся над этой мелодией за годы ее существования. И все-таки выступающая сейчас троица исхитрилась сделать это по-своему. Пианистка представляла собой характерную актрису. Плечи ее то опадали, то вздымались. Спина то закруглялась в скобку, то превращалась в летящую ввысь стрелу. Кисти, пальцы, рук казались гутаперчивыми. Небольшого роста пухленький с коротковатыми руками ударник двигался в иной, не менее уникальной манере. Его жесты являли отточенный хип-хоп, способность туловища изгибаться, градус поворота головы зашкаливали, ладони, взаимодействуя с тарелками, виртуозно шаманили щетками». Не в пример пианистке и ударнику Алексей оставался стойким оловянным солдатиком, к этому обязывала труба. Он позволял себе лишь отбивать такт правой ступней, но столь эклектичному трио непостижимым образом удалось слиться в удивительной звуковой гармонии. И вот слушатели накрыли финальный аккорд клавиш, последний затихающий выдох трубы, прощальное перешептывание щеток с тарелками — Мгновение тишины, и зал взорвался аплодисментами. Где-то во втором ряду сидели родители Алексея. Вероника Евгеньевна — преподаватель по классу фортепиано этого же колледжа, и Олег Владимирович — бессменный журналист одной из московских газет. Кирилл хорошо знал этих милых его сердцу людей. Он не только был вхож в их дом с раннего детства, но в свои пятнадцать лет сплавлялся с ними по реке Катуни — запомнив захватывающее путешествие по горному Алтаю на всю жизнь. Сейчас он пытался узреть их головы, представлял их счастливые, гордые за леху лица, однако никак не находил глазами их затылки. И тут взор Кирилла наткнулся на макушку девушки. Девушка сидела впереди через ряд, чуть правее от него, и, подавшись вперед, усердно аплодировала. Что-то заставило Кирилла задержать на ней взгляд, скользнуть с макушки по волосам, поймать линию плеч, спуститься вдоль спины к талии. Плечи были хрупкими, спина тонкая, изящной, а длинные рассыпанные по плечам прямые волосы в искусственном освещении казались насыщенно каштановыми. «Интересно, крашены или нет?» — мелькнуло у Кирилла. Впечатление от девушки было кратким — Еще не утихли аплодисменты Гершвину и выступавшей троицы, еще музыканты улыбались и кланялись, но тут кто-то крикнул из зала «Леха, давай Квинов, Фарева, Соло!». Алексей помедлил мгновение, шагнул навстречу залу, оглянувшись, неловко кивнул в знак извинения пианистки и ударнику, спешно облизал губы, приложил трубу к губам. В возникшей тишине труба запела нежно и тихо. Голос ее был чист и слаб, как у хрупкой девочки-подростка. Казалось, она вымаливает что-то, робко, почти без надежды на воплощение желания. Но вот голос трубы стал крепнуть, набирать мощь, и спустя полминуты не осталось ни мольбы, ни просьбы. Звучали смелость, напор. Уверенность в собственных силах, расцветшей на глазах у зала красавицы. Девушка, чьи макушку и спину облюбовал Кирилл, подалась вперед сильнее, подвинувшись на самый край стула, и больше ни разу не шелохнулась до конца исполнения. Покоренный ее напряжением Кирилл намертво прилип глазам к ее спине. Он ценил эту музыкальную композицию, считал одной из самых мощных у Квинов — К тому же Алексей сегодня был явно в ударе. Кто хочет жить вечно? Кто осмелится любить вечно? Кто будет ждать вечно, несмотря ни на что? Звуки резали душное пространство небольшого зала, вонзались в каждую клетку тела Кирилла, просверливали до костей, заставляли кровь течь быстрее, сердце стучать бешенее, предвосхищая, что вот оно — «Начало — начал чего-то нового, немыслимого, чему не может быть конца, чему во все времена есть только начало». И сам Фредди Меркьюри, раскинув руки, сверкая ослепительными зубами из-под черных усов, улыбался сейчас за спиной у Алексея, потому что остался жить и звучать вечно. Внизу образовалась шумная толчья, кипел бурный обмен мнениями, Звенели чьи-то возгласы, приветствия, хохот, мелькали рукопожатия, дружеские объятия. Кирилл с Сергеем ждали Алексея. «Солянки сегодня глухо, рванем в Симачев Сергей подел плечом плечо Кирилла. Кирилл рассеянно кивал, а сам искал глазами приглянувшиеся спину и волосы. Домой он не торопился. Воскресные домашние вечера вызывали в нем законное отвращение к жизни. К тому же не покидало ощущение, что он может упустить что-то важное, жизненно ему необходимое. Он нигде не находил ее взглядом. «Пошли покурим», — предложил Сергей. Они взяли в гардеробе куртки, вышли во внутренний дворик. Там Кирилл увидел ее. Она стояла с какой-то девицей чуть в стороне от выхода. Обе курили, и он подумал, что ей совсем не идет это занятие. Она поймала на себе его взгляд — Сделала вид, что полностью сосредоточена на подруге, а сердце у самой затрепыхалось. Она заметила его еще до концерта у центрального входа. В громогласный предконцертной толчье бросился в глаза почему-то именно он. Короткий ершик густых темно-русых волос, джинсы на рыжем кожаном ремне, светло канареечная льняная рубашка. Уже тогда в ней что-то щелкнуло. Он неуловимо отличался от большинства. Может быть, в нем не было привычной музыкантской расхлябанности, небрежности. Она и сама не понимала, чем он зацепил ее. Крепкие длинные ноги в хорошо сидящих джинсах и модных ботинках? Под жарой? Да мало ли таких. «Дай-ка я дернусь, потороплю эту черепаху. Где он застрял?» — оторвался от Кирилла Сергей. «Давай», — кивнул вслед ему Кирилл со скрытой радостью, что остается один. «Ну, подойди же, не трусь!» — мысленно взывала она к нему. «Если подойду, что скажу?» — думал Кирилл. «Отошьет. Что дальше?» «Подруга у нее с виду грубоватая, хоть и блондинка. Может ляпнуть что угодно, но надо решаться, надо действовать». И все-таки, проходя в третий раз мимо их курящей парочки, он шагнул в их сторону. Из ее рук в эту секунду выпала зажигалка — Оба синхронно за ней наклонились, соприкоснулись лбами, коротко засмеялись, подняли друг на друга взгляд. И Кирилл поразился ее глазам. В вечернем освещении темно-рыжим в цветную искрящуюся крапинку. Он протянул ей зажигалку. «Я заметил, вам понравилось, как играл мой друг?» «Да, очень», — ответила она, хотя не была уверена, что он имеет в виду этого чудесного долговязого трубача. — Слушай, Алексей твой друг? — беспардонно встряла блондинка. — Я раньше его как-то слышала, он классный, а у меня тоже приятель здесь, ударник, Виктор. Виртуоз, не меньше. Я как-то на записи у них была в подвальной студии, они, конечно, все гении. Кстати, может, представишься? — Кирилл. — Светлана. — А это Катя. Катя продолжала улыбаться Кириллу, чуть склонив к плечу голову. Ему показалось легким наклоном головы, она просит извинения за чрезмерную болтливость подруги. Изумительными у этой девушки оказались не только глаза и волосы. У нее были потрясающего очертания губы. Их уголки, похожи были на завитки. Даже когда улыбка сошла с ее губ, ее лицо не утратило радостного, милого выражения. Кирилл спохватился, что слишком долго разглядывает ее лицо, и заставил себя оглянуться. К ним приближались Алексей с Сергеем. «О чем спич? Надеюсь, девочки едут с нами? Сергей был напорист, как всегда. «Приглашаете?» — мгновенно подсуетилась Светлана. «Естественно! Отметить триумф трубача в компании ценительниц жанра — это, знаете ли...» Не надеясь, чем завершить фразу, Сергей вальяжно приобнял Алексея. Переполненный эйфорией успеха Алексей сейчас любил весь мир, а заодно и двух незнакомых девушек. Катя мимолетно взглянула на Кирилла, тот напряженно молчал, и у нее вырвалось. «Ой, вы знаете, я не могу, мне завтра утром рано вставать». Светлана взглядом приговорила подругу к расстрелу. «Тогда хотя бы номера подкиньте на будущее». Сергей достал из кармана телефон. Продолжая уничтожать Катю взором, Светлана продиктовала свой и ее номера. Они попрощались. Выйдя на улицу, троица вызвала такси. На заднем сиденье Сергей протянул Кириллу мобильный. «На, для тебя старался, открой на букву «К». Она одна там, Катя». «Чего вы без меня делали, инфантилы? Кстати, не хотите моей личной жизнью поинтересоваться? Хозяйка «Лексуса» вчера к ночи позвонила». «Зацени, Леха, я на твой концерт пришел после суточного секс-дежурства». «О подробности», — оживился, развернувшись к Сергею Алексей. Вдова убитого два года назад топ-менеджера «Газпрома». Командировки, естественно, никакой нет. Зато крутое наследство есть. Сын на учебе в Англии, квартира 200 метров на Оленинском, упакована в колониальном стиле. После мархи отец Сергея десять лет поработал в проектном бюро и с тех пор трепетно хранил журналы по архитектуре и дизайну. Сразу к себе домой не побоялась. Сексуальный голод убивает все страхи. Я, естественно, отблагодарил ее за смелость. Продемонстрировал класс игры на своей волшебной дудочке. В славянской внешности лет сорока таксист не удержался, прыснул. «У вас, ребят, нет там еще одной про запас?» «Дудочки?» — уточнил Сергей. «Упакованные бабы, стосковавшиеся по сексу, можно без колониального стиля. Дудочка у меня у самого в полном порядке». «Это вряд ли», — Алексей сел прямо. «Это только работникам автосервиса такая пруха. Они у одиноких женщин на особом счету». Они подъехали к Столешникову переулку со стороны Петровки, расплатились. «Дудочку береги, в другой не будет», — выходя из машины, порекомендовал Сергей. Кате не спалось. За стенкой громыхали отголоски блокбастера. Отчим смотрел очередную американскую нетленку. Матери не было, улетела в Милан за очередной партией товара. «Какая я дура, что не поехала в клуб!» Вечно торможу, где не надо, вечно меня сомнения гложут, а потом жалею. Права Света, не умею я ловить нужный момент. Хотя что я дергаюсь? Все равно он не позвонит. Когда мне везло с нормальными? Подсуетился совсем не он, этот наглый приятель его, Сергей, а он даже на номер мой не глянул. Он позвонил в понедельник ближе к вечеру. Она узнала его мгновенно, Он не успел назваться, а ее пронзило то же, что вчера, в состоянии затрепыхавшегося сердца, отхлынувшей от рук крови и общей телесной беспомощности. Пока он напоминал о себе, она пыталась собраться, чтобы не дрогнул при ответе голос. Ответила, что учится на третьем курсе РГГУ на лингвистике, а когда он предложил приехать завтра к ее институту, она только и смогла выдохнуть «хорошо, к трем». Они зашли в Якиторию у Менделеевской, сели у окна, уставились в принесенный официантом меню. После ноябрьской промозглости обоим хотелось согреться. Катя, не отрывая глаз от меню, спросила, «Может, горячего саке?» «Не возражаю», — сказал Кирилл. «А что будем есть?» «Мне можно лапшу с курицей», — ответила нелюбившая суши Катя и тут же подумала, «Как я на его глазах лапшу-то буду есть?» «Ужас, ужас!» «Да и вообще!» Официант уточнил, сильно ли разогревать саке. Они, не сговариваясь, закивали. «Сильно, сильно!» И засмеялись вместе с официантом. В ожидании еды изо всех сил старались быть раскрепощенными, невозмутимыми, становясь от этого еще более скованными, неловкими. Но где-то на седьмой минуте общения они бессознательно бросили тщетные старания и стали любоваться друг другом, правда, пока в скрытой форме. Официант принес заказ. Кирилл наполнил фарфоровые наперстки горячим напитком, они выпили. В них разлилось приятное тепло, и необъяснимое их родство усилилось, и уже получалось разговаривать на разные темы. Мне, когда в девятом классе училась, гадалка на Арбате нагадала, что имя моего избранника будет на букву «К». А на меня тогда одноклассник глаз положил Клим с фамилией Зайчонок. Ниже меня ростом с оттопыренными ушами. Представь, как я страдала от безысходности. Думала, это и есть мой пожизненный приговор. Ну да, а мне тут на днях одна странноватая особа тоже предрекла чувство. Так интересно, с этого места подробнее. Любительница поживиться выброшенным фарфором. Я ей в субботу помог кое в чем, так она мне скорую судьбоносную встречу напророчила. Живет в доме престарелых, пятнадцать минут езды от Юго-Западной. В гости, между прочим, приглашала. — Давай съездим. — Ты серьезно? — Серьезно. Рутина надоела. Хочется свежих впечатлений, экзотики. Купим что-нибудь вкусное и поедем. — Разочарования не боишься? — Неа. — Хорошо, в следующий выходной только ради тебя. — Договорились. — Ты вообще с кем живешь? — С матерью и отчимом. — И как тебе? — Да никак. У него психология неблагодарного человека, как будто все в мире ему обязаны. Должны его обслуживать, а он будет сидеть недовольный, нога на ногу, кривиться. — Все не то, плохо для меня постарались, надо бы лучше стараться. А сам только и умеет тупо поглощать. Употребление жизни. Взгляда на меня стал слюнявый бросать козел, а мать будто не замечает, подумала она. Но тут же мысленно осеклась. Извини, что-то меня занесло, заболела просто. Ничего, нормально. А у тебя самой какая психология? Я по возможности радуюсь. Солнце с утра, спасибо. Дождь тоже хорошо. Скажешь банально? Не скажу. Значит, подумаешь. И не подумаю. «Странно. Сейчас в студенческой тусовке две основные тенденции — хронического пессимизма или мажорного пафоса. Не замечал?» «Есть местами. Модно изображать отвергнутых миром жертв или избранников фортуны с дымом из ушей. Я ни в ту, ни в другую фокус-группу не вписываюсь». «Понимаю. Я, пожалуй, тоже ни в той, ни в другой», — кивнул Кирилл. «Это у меня генетическое». В этом я абсолютная папина дочка. Кто у тебя отец? Теперь уже никто. Раньше лингвистикой занимался, в Институте русского языка. В каком смысле никто? В том, что его двенадцать лет назад нет на свете. Я в память о нем на лингвистику поступила. Знаешь, не помню, чтобы он хоть раз меня за что-то ругал. Не потому, что я чересчур послушная была. Думаю, он не умел ругать в принципе. «Куда меня несет? Зачем я ему столько про себя выкладываю?» — мелькнула у нее в голове. «А у меня, по твоей логике, какая психология?» «Пока не поняла. Но улыбка у тебя обнадеживающая», — засмеялась она. «Намек на гибкую молодую психику?» «Типа того. Ты не замечал, как многие после сорока перестают адекватно воспринимать реальность?» Становятся откровенными жалобами или вообще конечными дебилами? «Возможно», — неопределенно ответил Кирилл, хотя о многих думал именно так. «Вот с отцом моим никогда бы такого не случилось, я точно знаю», — добавила она.